Глава вторая. Имя. Итак, имя есть такое звукосочетание с условленным значением безотносительно ко времени, ни одна часть которого отдельно от другой ничего не означает. В самом деле, в слове «калипос» «хипос» само по себе ничего не значит, не так, как в речи «калос хипос» — «красивая лошадь». Однако в составных именах дело обстоит не так, как в простых, ибо в последних ни одна часть незначима, а в первых имеется все же намек на значение, хотя в отдельности каждая часть ничего не означает. Так, например, в Епактрокелис, судно морских разбойников, келис само по себе ничего не означает. Имена имеют значение в силу соглашения, ведь от природы нет никакого имени. А возникает имя, когда становится знаком, ибо члены раздельные звуки, хотя и выражают что-то, как, например, у животных, но ни один из этих звуков не есть имя. «Не человек не есть имя». Нет такого имени, которым можно было бы его назвать, ибо он не есть ни речь, ни отрицание. Пусть он называется неопределенным именем, потому что он одинаково подходит к чему угодно, к существующему и к несуществующему. Филона же или Филону и тому подобное не имена, а падежи имени. Смысл их остается тем же самым, Но вместе с глаголом «есть» или «было» или «будет» они не выражают истины или лжи. Имя же вместе с глаголом всегда их выражает. Например, «филона есть» или «филона не есть» не выражают ни истины, ни лжи.